Глава вторая Император Чань сидел на троне и улыбался. А как не улыбаться, если ему только что сообщили, что на связи император Российской империи? Он решил позвонить лично, и сейчас Чань просто тянет время, чтобы показать свою важность. Он был уверен, что сейчас находится в выигрышной позиции, что звонок этот — проявление слабости и страха, что правитель Российской империи звонит для того, чтобы извиниться и попытаться задобрить поистине великого императора по-настоящему сильной страны. «Может ответить на звонок, Ваше Величество?» — предложил первый помощник. «Нет, пусть еще подождет», — вальяжно махнул рукой Чань и продолжил наслаждаться виноградом без косточек закидывая виноградины в рот одну за другой. «Ладно, можешь ответить. Так и быть, поговорю с ним». «А все», — развел руками помощник. «Он уже перестал звонить». «Вот это наглость», — помотал головой Чень. Такого он не ожидал, и это оказалось для него удивительным. Но виду старик все равно не подал. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось». «Есть еще новости, Ваше Величество», — потупил взгляд помощник и дождался, когда император разрешит ему продолжить говорить. «Поступила информация из Вьетнама, говорят, что Булатов там был и, как обычно, устроил какое-то безумие». Помощник вкратце рассказал императору о недавних событиях в столице союзников. Он упустил довольно много подробностей, чтобы окончательно не вывести из себя своего господина. А то, мало ли что, вдруг решит казнить за что-нибудь. Чень в этом плане обычно долго не думает. «А еще он запугал всю разведку и тайные службы, да и остальных тоже запугал. Вроде как Балатов уже ушел часа два назад, а полиция в столицу возвращаться все еще не хочет. Как-то так, Ваше Величество?» «Ерунда!» — отмахнулся император. «Отправлю им часть нашей армии на время». Пусть наведут порядок в своей стране. «Но другие ваши союзники тоже переживают», — замялся мужчина. «Люди боятся, что Балатов может прийти к ним и спросить, кто хочет получить назначенную вами выплату за его голову». «И в чем проблема? Чего им переживать-то?» «Они не понимают, почему тоже должны вести на него охоту, хотя он ничего плохого им не сделал», — развел руками тот так что если он прибудет к другим вашим союзникам, мне кажется, что там армии тоже разбегутся кто куда». «Не понимаю», — замотал головой Чень. «Они же обязаны выполнять мои приказы. Что значит «не понимают», почему должны охотиться на Булатова? Потому что я плачу им, и значит, имею право приказывать». «Да, платите все верно», — не стал спорить мужчина. «Но вы платите правителям, а не армиям. «Ой, все, надоело!» — отмахнулся старик. «Иди уже, дай спокойно посидеть!» Он не хотел портить себе настроение всякими глупыми новостями и потому даже запретил помощнику сообщать о подобном. День слишком хорошо начался, и лучше пусть так и продолжается. Все-таки у императора дела идут отлично, а ведь скоро будет свадьба, после которой мощь его рода станет значительно больше, а влияние возрастет в разы. Северные регионы страны всегда доставляли ему немало неудобств. Народ там непокорный. А куда больше уважения у людей вызывает род Луни. И сделать с этим ничего не получалось. Несколько раз даже страна стояла на грани развала, но этого удалось избежать. Пусть и пришлось пойти на серьезные уступки. Зато теперь точно все будет хорошо. Осталось только пересилить себя и побороть отвращение к этой уродине. А то уже несколько раз дату свадьбы приходилось переносить. Но на этот раз император твердо решил, что пора. Уже через пару недель он официально заключит брак, и его власть станет безгранична на всей территории Китайской империи. И как такому не радоваться? Скоро Чань получит абсолютную власть и множество возможностей, плохому настроению среди таких мыслей нет места ваше величество прошу прощения спустя какое-то время в комнату снова заглянул помощник и низко поклонился что тебе опять учти если ты принес плохие вести то я велю тебя казнить недовольно пробурчал император и приказали сообщать вам вот я и пришел там император россии опять звонит о «Ну, это хорошие новости!» — хлопнул в ладоши Чень. «Сейчас будет настоящее шоу! Насколько же он отчаялся, что позвонил мне аж два раза!» Император всецело уверен в своих силах. Ведь в Российской империи творится хаос. Она уже ведет войну минимум с одной страной, другие пока поглядывают в ее сторону и потирают руки, ожидая, когда империя ступится еще раз. И помимо всего перечисленного внутри Российской империи, тоже есть немало проблем. Те же иномирцы там бушуют куда больше, чем в любой другой стране мира. Тогда как у Китая дела идут прекрасно. Даже с лордом демонов почти удалось договориться, и, возможно, получится убедить его пойти войной к русским. Перенесет свой замок и ударит врагу в тыл, не оставив ему и шанса на выживание. И, кстати... Убедить лорда стало гораздо проще как раз при помощи русских. Почти вся работа была сделана их руками, и император до сих пор хвалит себя чуть ли не каждый день за свою гениальность. Ведь только гений мог провернуть такое. Заставить этих идиотов гибнуть за его землю, при том, что его войска просто стояли в стороне и наблюдали за этим. Даже стягивать армию не пришлось. Настолько старательно люди Булатова сражались с полчищами демонов. А сам граф настолько желал денег, что раз за разом бросал своих людей на убой, не считаясь с потерями. И что он в итоге получил? Чан чуть ли не рассмеялся, вспомнив, насколько легко было провести этого идиота. Правда теперь императору очень обидно, что Булатов общался с ним, не стоя на коленях. И вообще, возможно, не стоило давать свои снаряды. Могли ведь просто привести побольше русских, чтобы дрались голыми руками на благо Китайской империи. Но и не только на благо. За этим было бы как минимум весело наблюдать. «Ладно так и быть, поговорю с ним», — махнул рукой Чань. «Соединяй». Он поудобнее уселся на своем троне и посмотрел на экран, где через пару секунд появилось изображение. Там император России сидел какой-то грустный, а его пустой взгляд был устремлен куда-то в сторону. Чань едва сдержался, чтобы не расхохотаться, ведь он видел, что его оппонент разбит и, скорее всего, напуган. «Ну что?» — Чань решил заговорить первым и тем самым привлек внимание собеседника. «Осознал?» — он расправил плечи и свысока посмотрел на старика. «Прибежал? Ну а как ты думал? Мы Великая Империя!» С нами не стоит шутить. И если я требую выдать мне кого-то из твоих подданных, тебе стоит спрятать свою гордость подальше и выполнить мою... Про... <кхм> мой приказ! осколелся Чень. Он уже не мог остановиться, так как чувствовал полное доминирование над этим разбитым стариком. И что? Как решать вопрос будем? Сумму я уже озвучил, но учти, она может измениться. Как решать? Совершенно без эмоций ответил российский император. «Да тут все просто. Отзови свои претензии и принеси публичные извинения. Тогда, возможно, тебе повезет». «Что?» – прорычал Чань и ударил кулаком по подлокотнику, а из его тела вырвались волны голубоватой энергии, что заполнили разом всю комнату. «Да как ты смеешь? Ты думаешь, мы вас боимся? Да мы с вами можем сделать что угодно!» Твоя империя не устоит под мощью нашей армии. Ты это понимаешь? Или совсем выжил из ума на старости лет? «Ой, дурак!» — вздохнул и помотал головой тот. «Я не про себя и свою империю тебе говорил, балвес старый. Не меня тебе нужно бояться, мой дорогой, пока еще император Китая. Ладно, если сам не понимаешь, что и объяснять смысла нет». На этом звонок резко завершился, а Чань так и остался стоять около своего трона и недоуменно хлопать глазами. «Господин Булатов!» Из телефона раздался какой-то слишком уж жизнерадостный голос Жоры. Нет, он всегда довольный, но сейчас даже по ушам резануло. «Подарок передал. Мы немного поговорили, и она обещала подумать над вашим предложением. Это все хорошо, и даже почти прекрасно, кивнул я. Но... А ты чего такой довольный? Как-то даже противно, что ли, становится. Я? Нет, господин, я совершенно обычный. Даже через телефон слышно, как этот гаденуш лыбится. А ты знал, что у воронов совсем нет достоинства? А если и было, то вполне может отсохнуть. Надеюсь, ты понимаешь, о каком достоинстве сейчас идет речь? Не надо. «Я все скажу!» – запаниковал Жора. «Просто, господин, уверяю, на мою верность вам это никак не повлияет. Просто, Сань, я еще никогда не встречал такую...» Он начал сыпать эпитетами и рассказывать о своих чувствах будущей императрицы Китая. Причем на слова не скупился и говорил, говорил, говорил. Через пару минут я начал жалеть о том, что спросил у него. Через десять минут окончательно пожалел. А еще спустя 20 минут просто убрал телефон в карман. Да уж. Мы потеряли Жору. Точнее, не совсем потеряли, свои функции он выполнять продолжит, но чувствую, обязанности у него в будущем станет только больше. Как-никак, если Цань ответит ему взаимностью, а она ответит, он вполне может стать правителем соседней империи. Помнится, я говорил, что мне не нужна власть над этим миром. И это чистая правда. А то, что будущие правители крупнейшей и самой населенной страны этого мира служат у меня, это лишь совпадение. Один в гвардии до командира дослужился, второй просто занимается делами рода. Такая вот карьерная лестница у нас в графстве, всякое бывает. Так еще и жена Эквадором правит, ученица Египтом. Где я свернул не туда? Ладно, я все равно ничего с этим уже не сделаю. А вот рассказы о Цань Лунь меня даже отчасти порадовали. Жора несколько часов пробыл в ее спальне, и все это время они разговаривали на самые разные темы. Я-то в прошлый раз перекинулся лишь парой слов и не успел сделать окончательных выводов об этой девушке. Вроде приятная, незлобная, адекватная. И все это Жора окончательно подтвердил, так что кандидатура для нового правителя Китая утверждена. Осталось только провернуть быструю операцию по смене власти. Я же сейчас сижу во Франции, наслаждаюсь круассанами, пью вино и параллельно решаю некоторые проблемы, которые только копятся со временем и сами собой решаться не хотят. От разведки постоянно приходят все новые отчеты. У Вики тоже не все гладко, промышленность Эквадора восстановить не так-то просто. Проблем достаточно. Но в данный момент больше всего меня беспокоит наш император. Допель уже несколько раз скидывал мне фотографии совершенно унылого старика, да и гуси несколько раз докладывали о плачевном состоянии его психики. Но есть у меня одна идея, как привести бедолагу в чувство. И прямо сейчас я работаю над ее реализацией. «Виолетта, здравствуй!» Раза с третьего графиня ответила на мой звонок. «Кстати...» А она научилась пользоваться телефоном?» Судя по всему, нет, так как на вызов ответил кто-то из пойманных ею студентов. «Добрый день, господин Булатов», — холодно ответила она. «Если что, я немного занята». «Ну, тогда скорее разбирайся с делами, ведь я решил дать тебе отпуск на два дня», — обрадовал ее, по крайней мере, попытался. «Это очень щедрый подарок, можешь спросить у магов земли». «Лучше не буду. Я знаю, в какой они ситуации», — Усмехнулась она. «И в честь чего такая щедрость?» «Да просто, — пожал я плечами. И раз уж ты в отпуске, можешь хорошенько отдохнуть, посмотреть достопримечательности, а заодно слетать в столицу. Тебе ведь нужно было забрать оттуда какие-то документы из Министерства образования. Вот отличная возможность. Но ведь...» «Все, решено». Тебя доставят туда на самолете, жилье предоставят и даже проведут экскурсию по дворцу. Причем экскурсию проводить будет император лично, я об этом позабочусь». Возможно, она хотела отказаться, но кто бы стал ее слушать? Императора надо приводить в чувство, и появление Виолетты во дворце будет лучшим лекарством для старика. Я видел огонек в его глазах при их прошлой встрече. От мысли отвлекла дверь. Просто она слетела с петель и умчалась к противоположной стене прямо у меня на глазах. А это как минимум странно. Следом за дверью ко мне в комнату влетела Фюрель, а после нее Вика. Выглядели они крайне обеспокоенными, и некоторое время даже не могли решиться начать рассказывать. «Ну, говорите уже, что опять натворили?» Устало вздохнул я. «Я не знаю», — голос королевы задрожал. «Не знаю, что делать». Париж в опасности, все население под угрозой. Срочно нужна твоя помощь, Михаил. Тем более, что это по твоему профилю. О, кого-то надо убить? На моем лице появилась улыбка, и я сразу спешно засобирался. Это да, это про меня. Сейчас решим твою проблему. Миша, ты же лекарь, — воскликнула Вика. Проблема касается твоего основного профиля. Того, что ты умеешь делать лучше всего. Ну да, я так и понял, — развел я руками. «Так надо кого-то убивать или не надо? Вы уже определитесь там!» «Не надо!» — прокричали они в один голос и, подхватив меня под руки, повели в сторону взлетной площадки, где нас уже ждал самолет. По пути они, наконец, рассказали мне, в чем заключается проблема. В общем, прежнее правительство страны очень любило разного рода эксперименты. «Нет, я не имею ничего против научной деятельности», но лишь если эксперименты производятся в каких-то определенных рамках. Например, те три твари когда-то были людьми. Даже предполагать не хочу, сколько до их создания было неудачных опытов и сколько испытуемых умерли в страшных муках, прежде чем начали появляться первые жизнеспособные образцы. Вот такие эксперименты должны быть под запретом. В нашей империи, например, тоже ведется бурная научная деятельность но я никогда не слышал, чтобы проводились какие-то опыты над людьми. Зато король Людовик был другого мнения, и буквально за пару дней скрылась уже вторая тайная лаборатория недалеко от столицы. Но это скрылось не самым приятным образом. Персонал успел покинуть подземную лабораторию, и потому сейчас возникли некоторые проблемы. Дело в том, что внутри лаборатории хранился опаснейший штамм вируса для сдерживания которого надо использовать специальное точное оборудование. И вот персонал поспешил убраться оттуда, а в последствиях никто и не переживал. Так что оборудование вышло из строя, и вирус оказался на свободе. Уже минуты через три самолет стал стремительно снижаться, и мы приземлились где-то на окраинах города в довольно благоприятном районе с обшарпанными высотными бараками. Понятно, почему именно тут расположилась эта лаборатория. Очень удобно добывать материал для испытаний. Так при этом полиция никого не будет искать. Лаборатория расположена глубоко под землей, а вход в нее в подвале одного совершенно неприметного дома. Такие же стоят везде, куда ни кинешь взгляд. Потому маскировка тоже идеальная. И вот мы быстро добрались до скрипучей ржавой двери, Гвардейцы отворили ее перед нами, и уже в подвале была еще одна дверь, но куда более прочная и толстая. Ага, понятно. Даже отсюда можно ощутить магический фон и считать все основные сигнатуры, чтобы понять суть этого вируса. Нет, ну, сразу видно, что они и правда старались. Так скрестить иномерный вирус с бесплотной энергетической разумной структурой? Это ведь надо еще постараться. Встречался с чем-то подобным? Чем такие вирусы действительно опасны, они могут поражать не только органы, но и энергетические структуры организма. И самое главное – это пути заражения. У каждого разумного вируса свои излюбленные пути передачи. Но акцент тут стоит сделать на слове «излюбленные». Суть в том, что они могут передаваться любыми способами, если будет такая необходимость. Причем скорость и эффективность заражения будет контролировать центральный разум. Такие вирусы могут действовать достаточно хитро. До последнего не причинять человеку никакого вреда, сидеть где-то в самой глубине его организма и периодически высовываться наружу, чтобы набрать себе еще больше жертв. И так месяцами захватывать целые города, чтобы потом разом активизироваться и начать ускоренную экспансию мира. Между прочим, некоторые миры были уничтожены таким образом подчистую, Так что не стоит недооценивать возможности подобных вирусов. Чем занимались французские ученые? Они, работая совместно с иномирцами, смогли создать вирус, и застали мы их на стадии диалога. Они пытались договориться с вирусом, чтобы в дальнейшем получить контроль над всем миром. Мол, мы тебя распространим, а ты за это будешь убивать только тех, на кого мы укажем. Возможно, кого-то они уже заразили, но это совершенно не важно. Без центрального разума, который содержится в лаборатории и вырвется наружу, как только мы откроем дверь, все носители излечатся практически мгновенно, и дальнейшего распространения уже не будет. А значит, надо просто зайти и устранить гада. Фьераль уже успела ознакомиться с документацией, которую добыла ее разведка. И потому она сейчас очень сильно переживала по поводу безопасности не только города, но и всей страны. А Михаил и вовсе даже не захотел выслушивать подробности и сказал, что лучше сам на месте разберется. Собственно, сейчас он стоит при входе в лабораторию и что-то изучает. Это не заняло много времени? Всего около пяти минут, после чего Булатов повернулся к собравшимся позади людям в защитных костюмах и помахал им рукой. «Я знаю, что надо делать!» — воскликнул граф и резко дернул на себя дверь. Та была заперта, но Булатову об этом не сказали, потому бронированная дверь открылась вместе с кусками бетона. После Михаил сделал шаг вперед, все увидели, что ему навстречу вылетает в энергии, проникает ему под кожу и... И все. Граф как стоял, так и упал лицом прямо в пол. Несколько секунд все просто стояли и смотрели друг на друга, не понимая, что это вообще было, и почему он все еще лежит. Затем специалисты медленно и аккуратно подошли к бездыханному телу Булатова, пощупали его и с ужасом в глазах повернулись к королеве. «Что случилось?» — воскликнула она. «Вирус проник в его тело», — ответил один из них. «Он еще жив, но... но мы не знаем, что с этим делать». «Да ничего не делайте», — пожала плечами Вика. «Идите кофе попейте. Лекаря нельзя сразить каким-то там вирусом. Вы же сами должны это понимать. Но ведь он без сознания...» Фиорель всецело доверяла Михаилу. Но сейчас совсем другая ситуация. Ничего не оставалось делать, кроме как поднять Михаила с земли, и потащить внутрь лаборатории, ведь там есть все необходимое оборудование. Тут же были вызваны лучшие специалисты и светлейшие умы королевства, чтобы хоть как-то помочь графу. Его положили на койку, подключили к специальным аппаратам. Лекари стали вливать в него всю свою энергию, даже не задумываясь о последствиях для себя. Есть приказ спасти Булатова, и они пытались выполнить его всеми доступными средствами. «Я понял!» <свят> — воскликнул один из ученых и отбросил в сторону толстенную книгу, которую разведчики нашли в комнате начальника лаборатории. «Коллеги, это разумный вирус, и в него внедрен специальный артефактный чип связи. Мы можем вывести показатели вируса на мониторы и попытаться внести коррективы в его работу при помощи этого оборудования». Сказано, сделано. Специалисты сразу забегали по комнате, стали искать нужные приборы, разбираться в их работе, подключать их и уже через полчаса Булатов был обвешен проводами, а ученые собрались у небольшого экрана и молча смотрели в него. Прошла минута, вторая, десятая, а они так и стояли и молчали. «Ну что там? Вы поняли, как помочь Михаилу?» не выдержала Фюрель, что тоже присутствовала, пусть и не могла ничем помочь. «Нет, не поняли», — повернулся к ней старший. «И, «Э, кстати, лекари могут быть свободны, «Ваша энергия тут ни к чему». «Все плохо?» – перепугалась королева. «Вы должны придумать, как ему помочь». «Зачем?» – он кивнул на экран и усмехнулся. «Мы уже подключились к вирусу, и могу вам с уверенностью заявить, это не господин Булатов подцепил вирус. Нет. Это вирус подцепил Булатова и прямо сейчас молит о спасении».